Глава 26. Что для тебя хуже всего? Как заботиться о страдающем родителе, партнере или ребенке? Нередко мы пытаемся во всем находить плюсы, чтобы подбодрить близких, когда они расстроены. Мы говорим, все будет нормально, могло быть и хуже, или подумай обо всем хорошем, что есть в твоей жизни. Иногда это срабатывает. Но чаще людям не становится лучше, наоборот, им кажется, что их не понимают, поскольку, чтобы признать их боль, мы игнорируем или принижаем ее. И от этого они ведут себя еще безумнее. Поэтому вместо того, чтобы приукрасить проблему людей, испытывающих сильные эмоции, напуганных или находящихся в отчаянии, углубитесь в суть неприятностей. Вместо того, чтобы убеждать человека подумать о лучших сторонах жизни, дайте ему возможность высказаться о худших. Я понимаю, что это звучит странно или даже жестоко, но на самом деле такой метод эффективен и приносит пользу. Не так давно я использовал его, чтобы помочь детям, которые испытывали самые настоящие страдания. Что сказать группе подростков 10-17 лет, которые живут без отцов в одном из крупнейших временных приютов для бездомных в районе Лос-Анджелеса с одним из самых высоких уровней преступности и наркомании? Именно такая задача стояла передо мной, когда предприниматель Кристофер Кай попросил меня выступить с речью в приюте миссии спасения. «Вы отлично справитесь», — сказал он, — Просто расскажите что-нибудь вдохновляющее. Я вовсе не был уверен, что справлюсь, но, оглядываясь назад, надеюсь, что мне это удалось. Проезжая мимо трущоб, я вспомнил свои поездки в Мумбаи и Дели много лет назад. Каждый бездомный, который попадался мне на глаза в Лос-Анджелесе, пытался отвести себе несколько футов свободного пространства отметив его развернутым спальным мешком или тележкой из супермаркета. Когда я зашел в приют, он показался мне хрупким оазисом среди царящего вокруг кошмара. Проходя по коридору в комнату отдыха, где я должен был выступать, я видел матерей-одиночек, предупреждавших своих детей не уходить слишком далеко, вечерело, и опасность надвигалась отовсюду. Перед выступлением Крис, основавший программу поддержки детей из приюта, кратко представил меня. Пока он говорил, я оглядывал пришедших детей и чувствовал страх, боль и печаль, скрывавшиеся за их спокойными лицами. Я думал, что в их жизни много безумия, и порой оно вынуждает становиться безумными их самих. Поскольку я понимал, что мне нужно повлиять на их эмоции, представившись. Я попросил детей разбиться на пары и посмотреть друг другу в глаза, что напоминает технику аквариума из главы 13? Затем я попросил одного из детей в каждой паре ответить всего одним предложением на следующий вопрос «Что в твоей жизни сейчас тяжелее всего?». Когда я задал этот вопрос, некоторые заплакали. Я и волонтеры вмешались, сказав, что это нормально выплакаться и выговориться, и несколько подростков эмоционально ответили «находиться здесь». Я тут же почувствовал, как в комнате изменилась энергетика, обстановка стала спокойнее, добрее и легче. К детям, которые пять минут назад страдали в одиночестве, наконец-то прислушались. Затем я сообщил, что подготовил для них домашнее задание – Когда я только зашел в комнату, я увидел, что многие из ваших матерей взволнованы или расстроены. И я хочу, чтобы вы попробовали повторить с ними то упражнение, которое я показал сегодня, но не сразу. Выберите момент, когда вы остаетесь с ней наедине и спросите ее, «Мама, что для тебя здесь тяжелее всего?» Некоторые из них заплачут, потому что они боятся и стыдятся того, что находится здесь, и им и вам полезно выплакаться. Не волнуйтесь, потому что вы покажете им свою любовь. Я хочу, чтобы вы дали им возможность поплакать, а потом обняли их и сказали, «Все в порядке, мама, все будет хорошо, и я люблю тебя». В этот момент многие из тех, кто находился в комнате, прослезились. И я осознал, что большинству этих детей предстоит замечательная беседа, которая, возможно, изменит жизнь их матерей навсегда. Простой вопрос, что сейчас в твоей жизни хуже всего, может изменить жизнь, потому что люди чувствуют себя менее одинокими благодаря ему. Боль есть боль, но подлинное страдание – это испытывать боль в одиночестве. Избавившимся от невыносимого одиночества людям проще справиться с болью. В результате те, кто пытался побороть боль слезами, криком или эмоциональной дистанцией, могут справиться более разумным путем. Именно поэтому всего один вопрос может помочь добиться прорыва в супружеских или любовных отношениях. Кроме того, он может предоставить возможность поговорить по душам с вашими родителями. И самое потрясающее, он помогает в общении с трудными подростками. В главе 2 я упомянул, как мы в начале жизненного пути совершаем переход от волнения по поводу отделения к волнению по поводу индивидуализации. На бумаге все выглядит очень просто, но в реальной жизни психологическая дистанция между зависимостью и независимостью полна волнений, смятений и страхов. Для того, чтобы успешно маневрировать между ними подростком, Приходится избавляться от зависимости от родителей. Чем сильнее они нуждаются в родителях, тем больше их чувство зависимости и стыда. Стыд провоцирует раздражительность, заставляя их огрызаться на родителей. Когда дети проходят этот грозный, пугающий путь, они нередко испытывают омрачающую боль и глубокое отчаяние. Взрослым это кажется проявлением обыкновенного подросткового бунта, но это не так. Дети, разрывая узы с людьми, которые прежде воплощали для них целую вселенную, переживают подлинное отчаяние, чувство неполноценности в мире, где жизни остальных людей кажутся исполненными надежды, а не безнадежности, ценности, а не бесценности, цели, а не бесцельности и смысла а не бессмысленности. Как помочь ребенку, переживающему этот переход? Безнадежность, беспомощность, бесценность и бессмысленность объединяет значение отсутствия чего-либо, без надежды, без помощи, без ценности, без смысла и так далее. И для того, чтобы помочь ребенку, испытывающему подобные проблемы, необходимо восполнить это отсутствие. Именно поэтому вопрос «что для тебя хуже всего» играет столь важную роль. Вы как бы говорите подростку «ты не одинок, я здесь, рядом». Однако имейте в виду, что, задавая данный вопрос, вы не ставите задачу решить трудности ребенка или обрести контроль над ситуацией. Это лишь усилит чувство злости и стыда у подростка, стремящегося к независимости. Ваша цель... Просто быть с ним рядом. Убедитесь, что вы в состоянии подавить желание самому заняться решением проблем. Затем, в спокойный момент, когда подросток ведет себя не так безумно, как обычно, сделайте следующее. «Скажите, я хочу кое-что узнать получше. Можно я задам тебе вопрос?» Это даст ребенку возможность вместо проявления излишней эмоциональности Характерной, черты всех подростков – выслушать вас. Если ребенок отказывается, спокойно ответьте, все в порядке, либо я спрошу потом, либо мы просто забудем об этом. Но, скорее всего, потребность вашего ребенка контролировать любую беседу с вами заставит его раздраженно вздохнуть и ответить «Ладно, в чем дело?» Спросите «Что сейчас в твоей жизни хуже всего?» После этого подросток... Скорее всего, удивленно взглянет на вас и озадаченно переспросит «что?». В этом случае повторите вопрос. Если подросток отвечает, развивайте беседу, спросите в самые худшие моменты, насколько тяжело тебе приходится. После этого ребенок может заплакать, потому что ваш тон позволяет ему чувствовать себя менее одиноким. Это слезы облегчения, поэтому волноваться не стоит. После того, как ребенок ответит на вопрос, уточните и в самые худшие моменты, что тебе хочется сделать. Дети часто говорят «сдаться» или «скрыться ото всех и сдохнуть». В этом случае вам не следует раздражаться или предлагать решение проблемы, иначе вы не дадите ребенку возможность выговориться, как будто бы резко захлопните приоткрывшуюся дверь. Попросите ребенка взглянуть вам в глаза и скажите, «Я не знал, что все настолько плохо, и если со стороны казалось, что я и не хочу знать, прости меня, я хочу помочь, но мне нужна и твоя помощь, потому что я всегда пытаюсь взять все под контроль, а это не то, что тебе сейчас необходимо. Я думаю, тебе просто хочется чувствовать себя не так одиноко, и со временем все наладится». Применяя этот подход по отношению к ребенку, или любому члену вашей семьи, который боится, или в отчаянии, не ожидайте, что это решит все проблемы. Трудности останутся, но дав понять, что человеку не придется решать их одному, вы превратите невыносимые страдания в терпимую боль, и это придаст близкому силы сказать себе «я справлюсь». Подсказка. Если вы хотите вызвать кого-то на доверительный разговор, попробуйте применить наживку. План действий. Первое. Если кто-то в вашей семье столкнулся с серьезными проблемами, у одного из родителей обнаружили рак, партнер остался без работы или подросток проходит сложный период в жизни, дождитесь спокойного момента и спросите, что для тебя сейчас хуже всего. Второе. Дождавшись ответа, задайте дополнительные вопросы или попросите «расскажи мне больше». Чем дольше вы ведете беседу, тем менее одиноким чувствует себя человек. Третье. В зависимости от ситуации рассмотрите возможность совместно придумать план действий, чтобы придать человеку сил.